Также немало тебе поможет, если ты подумаешь о том, что твоя скорбь не принесет пользы ни тому, о ком ты тоскуешь, ни тебе. Ведь ты не будешь желать, чтобы долго продолжалось то, что не имеет смысла. Ибо если мы хотя бы чего-нибудь достигали посредством печали, то сколько я еще не пролил слез из-за своей судьбы, я готов пролить их из-за твоего горя. Даже и теперь я нашёл бы слёзы, что пролились бы из этих уже истощённых плачем от собственных бедствий глаз, если только это принесет тебе пользу. Что же ты медлишь? Давай жаловаться вместе. Пусть пока и звучит лишь моя жалоба. О ты, по общему мнению, несправедливая судьба. Ты, казалось, до сих пор оберегала этого человека который по твоей милости удостоился такой чести, что его успех избежал зависти, а это редко кому выпадало на долю. И вот ты, судьба, причинила ему эту боль, которая могла поразить его как самая большая скорбь, покажи жив Цезарь. После того, как ты хорошенько осмотрела этого человека со всех сторон, ты заметила, что только с этой стороны он доступен твоим ударам. «Чем же еще ты могла ему навредить? Ты отняла бы деньги. Никогда он не был им подвластен. И теперь, насколько это возможно, отказывается от них и при такой легкости их приобретения не ищет никакой большей пользы, чем презрение к ним. Ты могла отнять у него друзей. Ты знала, что он так приветлив, что вместо утраченных легко мог бы приобрести новых». «Про него одного из всех тех, кого я считаю значительным при императорском дворе, я, кажется, знаю, что хотя он всем полезен в качестве друга, все же скорее он для всех желанен сам по себе». «Допустим, ты лишила бы его хорошей репутации. Она у него настолько прочна, что даже ты сама не могла бы ее поколебать. Ты отняла бы у него хорошее здоровье». Ты знала, что его дух, благодаря благородным наукам, которыми он не только питался, но и с которыми родился, так прочен, что возвышается над всеми страданиями тела. Ты могла бы похитить у него жизнь. Как мало ты навредила бы ему. Весьма долгую жизнь обещала ему слава его таланта. Он сам позаботился о том, чтобы продолжалась жизнь лучшей части его существа – И благодаря изяществу его прекрасных ораторских произведений, он спас себя от забвения. Пока будет хоть какой-нибудь почет наукам, пока будет существовать сила латинского или прелесть греческого языка, он не будет забыт вместе с именами великих мужей, талантом которых он был или равен, или, если этому противится его скромность, приблизился к ним. И вот ты придумала только это одно, чем бы ты могла больше всего ему навредить. Ибо чем лучше человек, тем обычно чаще он переносит твои удары, судьба. Ведь ты свирепствуешь без всякого разбора и внушаешь страх даже среди своих благодеяний. Что тебе стоило освободить от несправедливости этого человека, к которому, по-видимому, твоя снисходительность пришла не без причины и не выпала случайно? как это у тебя обычно бывает.